Часть 3. Глава 3. Подглава 1. История юньского восстания в материалах парижской прессы. П.П. з а г о р у л ь к а Труды кафедры современной истории З.И.У. 1897-1942 годы. д Ля Газет. Инспектор парижского полицейского департамента согласился поделиться с нашими читателями соображениями об убийстве Ротшильда. Мы вправе предположить, что барон был застрелен из оружия схожего с пневматическим штуцером «Жерардони», который с 1790 по 1815 год состоял на вооружении австрийской пограничной стражи. Это один из самых известных образчиков такого оружия. Было предпринято множество попыток усовершенствовать эту систему. Так, венский оружейник «Контренер» Изготовил д д в а а ц т и з а р я д н ы й охотничий штуцер и даже продавал свои изделия, но из-за высокой цены успеха не имел. Бесшумность выстрела на площади Бастили ясно указывает на применение воздушной винтовки. Об этом говорит и исключительная точность попадания, ведь большинство подобных систем имеют нарезные каналы ствола и используют конические пули. Воздушные винтовки дороги и весьма капризны. а потому не получили широкого распространения. Но, возможно, в некой тайной мастерской умельцы, столь же талантливые, сколь и злонамеренные, изготавливают их для п о к у ш е н и й на высокопоставленных особ Европы. Если это так, нас ждут ужасные времена. Последователи Пьера Лувеля и Джузеппе Фьечи получат инструмент тихого убийства, оружие, за одно обладание которым великий Бонапарт приказывал вешать без всякого суда. Убийство барона Ротшильда послужило факелом, брошенным в груду хвороста. То, что вчера выглядело как глухое недовольство низов парижских п р е д м е с т и й как отдельные возмутительные выходки студентов и сторонников Второй Республики, превращается в мятеж. В предместье Сент-Антуан замечены баррикады, на которых тело банкира направлено в Вену, куда соберутся для похорон все члены семейства. А, видимо, прусские, австрийские, британские рошильды полагают, что визит в Париж связан со слишком большим риском. А родственники барона готовы употребить свое влияние, надо отметить весьма значительное, на то, чтобы не допустить вскрытия тела полицейскими медиками. Равин с и н а г о г и на улице Нотр-Дам-де-Назарет заявил, любое вскрытие есть акт, оскверняющий тело покойного. д Ля Фигара Появилось множество экземпляров сатирического памфлета известного литератора Виктора Гюго, пребывающего в настоящее время в изгнании. Они доставлены в Париж т а й н а и быстро разошлись среди студентов и сторонников Второй Республики, не скрывающих ненависти к нынешнему режиму. Попытки властей изъять тираж ни к чему не привели, поскольку не удалось отыскать тех, кто занимается его распространением. Один из добровольных распространителей был задержан патрулем национальных гвардейцев, оказал сопротивление, пустив в ход клинок, скрытый в трости. В схватке несчастный студент, в и н о в н ы лишь в том, что поделился с согражданами своими убеждениями, получил удар штыком в грудь и скончался на месте. Начальник патруля, капрал национальной гвардии, был также ранен и истек кровью, прежде чем... Уличная прокламация, июнь 1855 года. «К оружью, граждане! Равняй военный строй! Парижане, граждане, братья! Доколе вы будете терпеть произвол властей, готовых залить улицы кровью ради своих темных делишек!» Доколе вы будете сносить власть тирана, растоптавшего в о з в ы ш е н н ы й и д е а л республики? Парижане, просыпайтесь! Не время отсиживаться по домам! Долой императора-предателя! Да здравствует принц Наполеон, истинный гражданин и слуга народа! Либерте, э д ж л и т е фротерните! Всех, кто готов отстаивать идеалы свободы, равенства, братства на баррикадах, Ждем в квартале Сент-Антуан. Спрашивать Перирака, Боске или Ансельма Лидо из общества Друзья Республики.